Глава шестая. Вниз спустилась полная решимости. Там уже ждал смерч, хмурый, как демон, пойманный в пентаграмму ушлым экзорцистом. Готово. Я кивнула и, глянув сверху вниз на разгром, невольно сглотнула. Извини за погром. Вырвалась помимо воли. И спасибо, что дал спустить пар. Думаешь, ты одна успокаивалась. Он иронично поднял бровь. А я сжала кулаки. Ну что это за вампир такой, не клыкастый, а ходячая провокация? Захотелось одновременно, чтобы этот гад и сдох в страшных муках, и был рядом. И как только я это поняла, то чуть вслух не выругалась. Вот крых. Кажется, именно так бабуля когда-то отзывалась о дедушке, а она ведь его любила. И я подумала, что стоит поменять приоритеты моего плана. И пунктом первым, и главным поставить. Игнорировать любые чувства к смерчу. Иначе, когда это все закончится, я буду страдать. Сильно, долго, отчаянно. Не провоцируй. Честно предупредила я. И не кстати вспомнив библиотекаря Мунка, в его духе пригрозила. Испортишь мое приличное поведение, и я устрою тебе кончину нервных клеток из оставшегося здоровья. Невозможно убить то, что уже мертво. Так невозмутимо отозвался смерч, что я поняла. Либо его нервная система действительно давно уже сдохла, либо она крепче стальных канатов. В общем, в любом случае ее не прикончить. Разве что добить свою. Впрочем, вслух я сказала совершенно другое. «Значит, обращусь к некромантам». «Интересно будет на это посмотреть». Клыкаста оскалился крестов. Вот так в режиме «хлипкого перемирия» Когда вроде уже не совсем враги, но однозначно не друзья, скорее коллеги по неприятностям, мы и покинули квартиру, машину Смерч оставил на парковке салона, где мы купили мобайк. поэтому за город поехали на могоцикле. И опять я сзади раздосадованно подумала: ничего, я тебе это припомню еще, клыкастый, ибо не стоит злить девушку, у которой с чувством такта напряженные отношения, а половина совести что отвешивали каждому смертному вышнее, просто не влезла. Крис, словно почувствовав это, оглянулся и через плечо уточнил. «Всё в порядке?» «В полном!» «Тоном, каким обычно желают сдохнуть?» — отозвалась я. Но вампир столь пристально смотрел на меня, что я не удержалась и фыркнула. «Слушай, не ищи глубокий смысл там, где я его даже не закапывала. Я просто села. Мы просто поехали. Все. «Отомстишь?» — догадался Смерч. у какой проницательный! Или просто так хорошо успел меня изучить?» «Планирую. Не стала я скрывать своих планов. Я буду ждать», — криво усмехнулся клыкастый, словно в этой шутке была лишь доля шутки. Если насчёт сказанного вампиром ещё были сомнения, то вот в действиях. Теперь я точно была уверена. Он сел спереди, чтобы меня выбесить. Смерч. Выкрутил газ, и мы помчались в густых вечерних сумерках по темному городу, сквозь свежий, настолько что холодил воздух, мимо желтых фонарей, через цветную дымку вывесок и витрин уже не работавших магазинов, сквозь жизнь, которая не замерла, но готовилась уснуть до утра, и стороной от тех, кто готов гулять на полную, шумно, весело, громко, до самого рассвета. Мы пронеслись рядом с парком, в котором раскидистые каштаны зияли поредевшими кронами. Вырулили на проспект, пересекли мост через отру. Слева с залива ветер принес запах соли, водорослей и свободы. Подхватил с пустынного тротуара опавшие листья и закружил их в танце нам вслед. Чем дальше мы были от города, тем становились ниже дома. А в какой-то момент они сменились сначала автострадой, а потом асфальтовой дорогой, с обеих сторон которой высился лес. Да какой! Ветви столетних дубов чуть нависали над проезжей частью. Я уже приготовилась увидеть в конце пути зловещую темную заброшенную усадьбу, как бы все на это намекало. Но по итогу ни заброшенной, ни темной, ни зловещей, ни даже усадьбы не оказалось. Деревья стыдливо раступились, уступив место лужайке, а за ней перед нами во всю свою немалую величину я увидела замок, настоящий, в его подери, старинный. Асфальт сменился брусчаткой, и мы шуршашинами покатили по широкой дороге, с обеих сторон которой горели фонари-мандарины. Впереди нас ждали ворота, высокие, ажурные, кованые. Они были вписаны между двумя ощерившимися на небо острыми шпилями крыш, сторожевыми башнями. От последних крыльями ворона расходились стены с высокими стрельчатыми окнами, начинавшимися на уровне второго этажа. В некоторых из них даже горел свет. Подняла голову чуть выше и увидела скатные черепичные крыши со слуховыми окнами и дымоходами. Они венчали замковые стены от одной сторожевой башни до другой, Замыкая пространство замка в квадрат Створки ворот Не иначе как снабженные открывающим артефактом Разъехались в стороны, пропуская нас Во внутреннем дворе, как оказалось Было припарковано уже несколько машин Судя по всему Чабили принадлежали тем самым драконам Из-за визита которых Криса и вызвали в срочном порядке Трис, знакомься Это гнездо рода Норт-Ойло «Гнездо, знакомься, это Трис. Постарайтесь не убить друг друга». «Он живой?» — я благоговейно сглотнула. «Отчасти. В его стенах обитает дух основателя рода. И призрак настолько сжился с гнездом, что считает себя его частью. Так что, когда кто-то из семьи обращается с просьбой к моему далекому почившему предку, то просто говорит «гнездо». Я печально вздохнула. «Всего лишь призрак. Жаль. Давай я сейчас провожу тебя в свои комнаты. Там с тобой точно ничего не случится. А я пока решу вопрос с драконами». Это был идеальный вариант. Признаться, встречаться со схинцами мне не хотелось. Даже из любопытства. Хотя я сынов неба ни разу не видела, но мне неприятно... в смысле знакомства с вампирами, нимфой и оборотнем за глаза хватило. Смерч провел меня на второй этаж и, пообещав вернуться как можно скорее, оставил. А я, оставшись одна, первые пару минут была занята тем, что пыталась не свистеть. Живут же некоторые в опочивальнях, потому как банальная спальнях и комнатах просто не могло выразить размах вампирского шика. Хотя он на первый взгляд и не был броским. Ни помпезной позолоты, ни причудливой лепнины яркой роскоши. Все было сдержано, но одна только ванна из цельного куска белого мрамора стоила, как весь мой скромный домик на набережной. В общем, я впечатлилась. А когда выглянула в окно, то все-таки не сдержалась и выразительно засвистела, потому как прямо под стенами крыла, в котором были покои Кристофа, плескалась широкая речная гладь на водах которые сейчас лежали две лунные дорожки по числу ночных небесных светил. Зрелище оказалось завораживающе красивым. Я даже щелчком пальцев выключила светильник-артефакт, чтобы полюбоваться этой картиной, и приоткрыла створку окна. Вот только насладиться зрелищем мне не дали. «Я думал, у Кристофа будет все же более изысканный вкус на любовниц», Сварливо прошипел старческий голос, заставив меня резко обернуться. В воздухе, в паре футов над полом, висел призрак. Он был облачен в полупрозрачные плащи старинный доспех. Но вот чувство презрения, которым покойный предок рода Норт-Ойло, а кто другой это мог быть, окатил, было отнюдь не эфемерным, а самым, что ни на есть, реальным. «Какая вульгарщина!» плебейский свист, да и в целом. Потусторонний гость поморщился, словно не мог без боли на меня смотреть. «Поверьте», — в тон привиденистому стамуханже отозвалась я, — «у вашего потомка отличный вкус на любовниц, а...» «А у вас, ну и самомнение, дорогуша», — не выдержав, сварливо перебил меня призрачный старик. «Вот напарников ему выбирать не приходится. Работает с тем, что есть». Невозмутимо припечатала я. «Напарники?» уже совершенно другим тоном вопросил старик. «Ну или коллеги по несчастью, потому как иметь брата это, конечно, здорово и замечательно, но еще и слегка проблемно». «А, -а, -а вы, милая барышня, по нашему щекотливому семейному вопросу». Привиденистый предок со второй попытки даже изобразил подобие улыбки, хотя его и знатно при этом перекосило. И, судя по этой разительной перемене, стало ясно. Хоть основатель рода и был сварливым брюзгой, но о своих птенцах переживал очень. Иначе не стал бы со мной сейчас любезничать. «Простите, сразу не понял, что вы напарница моего мальчика», учтиво произнес предок рода все же девушка и в личных покоях холостого мужчины. В мои времена это трактовалось однозначно. Поверьте, ныне этому факту найдется сотни объяснений, и ни одно из них не будет покушаться на честь вашего потомка. Призрак при моих словах закашлялся, словно я сказала жуткую неприличность. Как минимум, заверила, что не лишу Крестофа невинности. Хотя это еще большой вопрос. Кто из нас двоих кого может совратить? Лично я поставила бы на смерча. Хотя бы потому, что он целовался так. Словно у него за плечами пара сотен лет опыта. «И кто вы по специальности?» Наконец, справившись с эмоциями, полюбопытствовал призрак, описав вокруг меня круг. «Артефактор. Я не стала скрывать очевидное». «О, это замечательно!» – воспрял духом и над полом в том числе призрак. «И позвольте узнать, вам удалось найти ее?» Он так по-особенному выделил последнее слово, что пояснений, о чем речь, не требовалось. Я лишь кивнула, а старик даже засветился от счастья. Даже как-то неудобно стало его огорчать новостью, что добытая чакра – одна из трех. «Примите мои искренние извинения и восхищения, юная леди. Вам удалось сделать практически невозможное. Теперь я спокоен за Рейза. Позвольте еще полюбопытствовать», — не унималось словоохотливое привидение. «Как моему потомку удалось уговорить такого профессионала, как вы, участвовать в этой опасной компании Исключительно угрозами, вымогательством и шантажом». Мстительно отозвалась я. Нет, я не думала жаловаться или очернять славное имя потомка рода Норт-Ойло. Просто сказала правду с большим удовольствием. Вот только если я подумала, что призрак поубавит яркость, то, увы, Эфемерный воспринял это не иначе, как изысканный комплимент. «Молодец, мальчик, сразу чувствуется моя кровь!» С гордостью отозвался полупрозрачный предок. А вот после этого заявления я, уже не испытывая угрызений совести, поведала, что чакра — лишь одна из трех, и за оставшиеся 36 часов нужно найти еще две. Старик от такого известия взвился. Причем не фигурально, вполне реально. Врезался темечком в потолок, прошив головой балку того, а едва не наполовину. Сделал сальто, на бреющем полете проскользил параллельно полу, затем рассерженной фурией описал круг вокруг меня, фыркнув, скрестил полупрозрачные руки на груди и в нетерпении произнес «И чего ты тогда ждешь?» «Тишины», — честно призналась я и пояснила, «она мне нужна для работы». Старик тут же умолк. Но вперил в меня столь требовательный взгляд, что руки сами потянулись к рюкзачку, в котором лежала чакра. Я достала ее, мою записную книгу, и походный набор инструментов, без которого всякий уважающий себя магомеханик не выйдет из дома. Я себя уважала очень сильно, поэтому и комплект артефактов был соответствующий, такой, что напрочь выселил косметичку из рюкзака. Флакон духов, правда, не смог, потому как туалетная вода — это не только приятный запах, но и отличный обезжириватель, разложила на столе скрутку — в кармашках которой покоились и мультифазная отвертка, и универсальный частотный замеритель, и спаивающий экранный кристалл, и даже портативный ловец элементалей. Открыла записную книгу на чистой странице, взяла в руки чакру и приступила к работе. Я записывала все параметры артефакта – физические, магические, даже алхимические – начала с тех, которые понадобятся мне для расчёта поиска вторых двух частей, а потом перешла на те, что были уже необходимы мне. Призрак, глядя на это дело, сначала кружил рядом, потом, выдохнув, пробормотал себе под крючковатый нос. «Надо проверить, что там с ящерицами облезлыми», и истаял в воздухе. Я отметила это краем глаза, погружённое в описание и расчёты поисковой формулы. Сама по себе она была несложной, но такой громоздкой, что я предпочла не рисковать и все же сделать выкладки на бумаге. К тому же второго шанса, если вдруг куда-то закрадется ошибка, воспользоваться ей не будет. В ближайшие 12 часов так точно. Потому как остаточный волновой след от первой попытки будет искажать направление повторного поиска. Придется ждать, пока рассеется первый импульс. Я уже почти закончила расчеты, когда вновь появился призрак со словами «Ну и кровопийцы же эти драконы! Они еще не уехали?» Я оторвалась от записей «Если бы, — решили гады чешуйчатые, что дали слишком много времени на раздумья, требуют чакру прямо сейчас или голову младшего, — Крис пробует выгадать еще время, но рептилии уперлись хвостами и ни в какую. Походу, у них без этого артефакта кому-то плохо стало. Ого! Лично я не представляла, какие в такой ситуации можно было привести доводы, чтобы драконы согласились подождать. Но смерч был непревзойденным мастером в искусстве так послать к демонам, что собеседник с радостью начнет паковать чемоданы, чувствуя себя при этом важным послом. А еще был способен убедить, что круг — это квадрат, только без углов, и создать эффект хука, выбившего челюсть, даже не ударив. Надеюсь, что и сейчас Крис сможет договориться. А если нет, кто-то этой ночью умрет, и, скорее всего, это будут не драконы. Захотелось рвануть к выходу, хотя бы за тем, чтобы попытаться спасти Убедить драконов, что часть чакры уже у нас, и мы найдем остальные, нужно лишь подождать, чтобы спасти смерча, потому что никто не имеет права его убивать, кроме меня. «Куда направилась?» — полетела мне вслед. «К Крису!» — я, уже взявшаяся за ручку двери, обернулась. «Ты настолько не веришь в моего потомка!» «И столько праведного гнева было в тоне старика!» Норт ойло непревзойденные дипломаты. Не зря же мы наряду с родом Фэйри Стоун возглавляем парламент уже две сотни лет. И Я замерла на пороге и попыталась совершить невозможное, поверить, если не смерчу, то в смерча. Между тем старик, увидев мои сомнения, видимо решил добить, «Так что давай, возвращайся в комнату и даже не думай возражать. Крестов сам во всем разберется». «Да я вроде бы и не возражала. Я даже слова поперек еще не сказала». «Тогда почему на твоем лице такое категоричное мнение?» Зыркнул на меня подозрительным взглядом призрак. «Потому что меня бесит бездействие», — выпалила я. «Как бездействие?» — возмутился призрак. «Ты же сказала, что будешь работать. Я для этого все условия создал, даже своим присутствием отвлекать не стал». «Думал ты?» «Да рассчитала я все», отмахнулась от столь деятельного привидения, которое в своем посмертии могло дать фору многим живым. «Тогда чего ждешь?» Он развел полупрозрачные руки в стороны, дескать, в жизни есть место подвигу, и только посмей держаться от в стороне. Во всяком случае, пока не найдешь чакру, так точно. Конкретно сейчас помощи. И не психологической, а физической и магической. Потому как понятия не имею, куда укажет поисковый импульс. А если в такое место, куда мне просто будет не попасть? Например, на посольство Фэйри. С этими словами я вернулась к кровати и присела на ее край. «Это тоже верно», – озадачился призрак. «Надо ждать». Вот только под «ждать» привиденистый неугомонный предок подразумевал, похоже, действовать другим на нервы. Потому как и пары секунд не прошло, а он уже с тоном вопросил. «Кстати, а где все твои расчеты?» «Вон там, в записной книге». «Вот так просто, в книге, и она даже ничем не защищена?» Возмутился эфемерный Норт Ойло. А зачем?» — не поняла в свою очередь я. «Вот зря спросила, лучше бы промолчала. Мне прочли такую подробную лекцию о шпионаже, что хоть большую энциклопедию разведчика бери и составляй. В сорока томах». А еще поведали о преступной наивности и даже провели экскурс в историю, подытожив тем, что стоит бояться демона спереди, дракона сзади, а простака со всех сторон не накладывая защитные чары на свой гримуар, юная леди. Вы пренебрегаете жизнью моего потомка». Пафосно изрёк под конец своей пламенной речи призрак. И зоной я поняла лишь одно. Вампиры не только отличные дипломаты и замечательные ученые, но, похоже, еще и прирожденные шпионы. Иначе откуда такое маниакальное стремление оберегать любую маломальски значимую тайну? «Ну?» «Ты да прониклась!» Меж тем, гордо вздёрнув подбородок и сложив руки на груди так, что мне послышалось даже брецание доспеха, вопросил призрак. «Угу», подперёв подбородок ладонью, срочно отозвалась я. Тем, что мне попался деятельный призрачный псих, так точно, и прониклась, и впечатлилась по полной. Настолько, что аж до самых краешков. Предок Норт Ойло обладал удивительным даром — раздражать. Причем настолько, что мне даже стало удивительно, почему у него в посмертном образе не торчит из шеи нож. Его наверняка ведь закололи, не выдержав нравоучений. Что-то незаметно. Меж тем, подливая керосина на пламенеющую саламандру, брюзжаще отозвался старик. «Чего вы хотите?» Мысленно перебирая заклинание развоплощения, отчеканила я. «Наложи на свой гримуар защитные чары, да посильнее!» Категоричным тоном потребовал призрак. «А может, мне на вас наложить заклинание упокоения?» «Думаешь, ты будешь первой?» «Ха! Да меня еще при жизни враги пытались отправить за грань. Отравить, сжечь, придушить. Но в итоге померли сами. Думаешь, за прошедшую тысячу лет я не поднаторел в вопросах выживания? Пусть из гробного!» «Что-то мне подсказывало, что да. Причем еще как. И проще низвергнутого загнать в пентаграмму, чем этого призрака на тот свет. Так что, будем защитные чары накладывать, артефактор!» Последнее слово старик произнес с ехидцей. «Тогда отстанете?» — без обиняков спросила я. «Только тогда я отстану!» — с елейной улыбочкой заверил призрак. Я думала отделаться простенькими чарами, но, увы, предок Норт ойло оказался дюже требовательным, мнительным и дотошным во всем, что касалось безопасности. И пусть он был мертвым вампиром, но кровь пил почище многих живых. Хорошо, я дошла до той черты, после которой можно смело душить привидений голыми руками. Есть у меня одно заклинание – хищный защитник устроит. «Никогда о таком не слышал», – почесав затылок, отозвался призрак. «А в чём принцип действия?» Я вкратце описала. Обычно этим заклинанием снабжали ценные артефакты, наделяя их жизнью. Они в случае опасности могли атаковать врага или попытаться скрыться от опасности. «Подойдёт», – одобрил призрак. «Тогда мне нужна часть хищного животного». Признаться, я надеялась – что на этом этапе старик отступится от плана. Ну правда, где в замке можно достать свирепого дикого зверя. Но, увы, упрямого, как демон стар, прошу прощения, опытного стратега и тактика с тысячелетним стажем, мне обхитрить не удалось. Хотя я про это заклинание-то вспомнила с одной единственной целью показать, что есть обстоятельства, которые превыше наших желаний. А хищник «Обязательно должен быть живым», — деловито попросил призрак. «Да», — мстительно отозвалась я. «Тогда за мной», — тоном полководца скомандовал призрак. И, отлетев на пару футов, обернулся и деловито, совершенно другим голосом завзятого сквалыги, добавил. «Только гримуарчик с круглешочком не забудь», — я захватила. И чакру, и записную книжку, которую призрак упорот-упорно продолжал величать гримуаром. Жаль, нельзя было взять еще и ведерко, для терпения. И потому как чаша с онным уже переполнилась. Старик выплыл в коридор и по-хозяйски полетел вперед. «И куда мы направляемся?» — уточнила я. «В каминный зал. Там есть зачарованная сова». У нынешней графини аллергия на кошек. А ловить мышей кто-то должен. Чары против грызунов. Какими бы мощными они ни были, увы, с этим не справляются. Я на это лишь хмыкнула. Ну да, гораздо проще изобрести разрушительное заклинание, способное стену пробить, чем эффективное против тараканов. Мы двинулись через зал, когда я увидела сову. Гроза домовых пескух дремала на штыре, вбитом в стену над каминной полкой. пс Словно воришка, подзывающий подельника, шикнула я привидению. «Что?» Не понял призрак, подплыв ближе. «Постойте на стреме, пока я достану перо». Судя по тому, как вытянулось аристократическое лицо основателя рода, таких предложений ему еще ни при жизни, ни в посмертии не делали. Призрак открыл рот, чтобы возмутиться, и но так и не произнеся ни звука, захлопнул. А я аккуратно полезла за трофеем. Птица была большой. Да что там большой, огромный. Интересно, раз она таких размеров, какие же в подвалах водятся грызуны? Точно не с полмизинца размером. Я могла бы поспорить на любимый набор инструментов, что в размахе ее крылья больше, чем мои вытянутые в стороны руки потянулась за пером, и в этот момент сова бдительно приоткрыла один глаз, угукнула, встрепенувшись, и я схватилась за то, что было ближе. За хвост! Летунья в ответ на этот акт вандализма возмущенно заверещала, взмахнула крыльями, истошно дернулась вверх, набирая высоту. Ну, что могу сказать? После сегодняшней ночи я смело могла внести в свое резюме строчку — способна добыть перо, изжо, э, хвоста, совы. Меж тем птица, пытаясь избавиться от меня и не понимая, что происходит, поднатужилась и рванула в сторону витражного окна во всю стену. Я хотела было разжать руки, но демоны бы побрали тех, кто делает потолок в старинных замках высотой в три с лишним этажа. Если я сейчас упаду на каменный пол без всяких противоударных амулетов, Точно все кости переломаю». «Оранжере!» — завопил призрак, напугав охотницу на мышей. «Еще больше, и она наддала». «Я!» — именно на этом «я!» Сова врезалась в цветную мозаику стекла. Мы с ней пробили ее на манер пушечного ядра. Благо, я успела выставить ноги вперед, и осколками меня почти не поцарапало. «Там же хищные лианы!» Услышала я за спиной обречённое призрака. Через миг мы с совой на бреющем полёте пронеслись над рядом кадок с деревьями. Полный втырх! Успела подумать, когда почувствовала, что пук перьев, за который я держалась, выдрался из-под хвостья. И я полетела как раз во что-то, подозрительно напоминавшее клубок гигантских змей. Лиана оплела мою ногу и... Я испугалась. И если у обычных людей стресс может вызвать заикание или нервный тик, то у меня демонов из-за барьера. Именно так всегда говорил братец, разглядывая итоги моих, запаниковала. Вот и сейчас. Вместо того, чтобы, как подобает приличной девушке, потерять чувства и тихо, мирно дождаться убиения, я активировала магию на полную и опытным путем выяснила, что хищные сумрачные лианы плохо переносят свет. Особенно если у того температура под тысячу градусов. Подлетевший призрак лишь ошарашенно завис в воздухе и спустя пару секунд выдал. Никогда бы не подумал, что у артефакторов такие отличные боевые навыки. Просто я очень люблю и ценю жизнь во всех ее проявлениях. Свою жизнь! Выдохнула я, стряхивая с плеча пепел. «Знаешь, если ты ее очень любишь, то советую отсюда уходить как можно скорее. Все же, если леди Присцилла увидит, во что превратились ее любимые цветы, она будет в ярости». Я не стала выяснять, кто такая Присцилла, просто решила последовать совету. И, зажав в руке чудом сохранившееся перья, поспешила прочь. В комнату мы вернулись быстро. И я, даже особо не припираясь, зачаровала гриму... футы, ты, вот приставучее словечко. Записную книжку. Для этого пришлось затолкнуть добытый трофей под корешок. Я наложила матрицу плетения на обложку, слила точно отмеренный объем магии и... Переплет вдруг дернулся. С одной стороны от корешка начали вырастать перья, точно такие же, как торчали в хвосте совы. А с другой... Савиная же голова!» «Несколько мгновений, и перед нами была пернатая ночная хищница. Только вместо крыльев — страницы записной книги». «Ух-у!» недовольно угукнул мой. «Демоны с ним. Пусть будет гримуар!» «Ну, теперь ты доволен?» — я ткнула в сторону своего черновика диплома. «Вообще-то нет!» — сварливо протянул призрак. «Что это за защита такая?» Оригинальное, как вы просили, такую не взломать. Только выпотрошить и пустить на суп, фыркнул старик. Она может выклевать глаз или улететь. Мне стало обидно за свое детище. Разве что, не сдавался призрачный ворчун. Не знаю, до чего мы бы доприпирались, но именно в эту минуту в спальню вошел Крис со словами. Уф, с драконами удалось договор... Он осёкся на полуслове, увидев призрака. «Герцог-гнездо? Что вы здесь делаете? А разве не видно? Тестирую твоего сотрудника на профпригодность, мой мальчик». Предок горделиво задрал подбородок. Услышав это, я разозлилась. Основательно так. Значит, этот ушлый предок мотал мне нервы не просто так, в силу своего характера, а преследуя определённые цели... Полагаю, спрашивать, кто сжег оранжерею, не имеет смысла. Как и уточнять, кто ощипал весь зад громовержцу? Меж тем холодно уточнил смерч. Зато я выяснил, что у твоей сотрудницы нет ни малейшего понятия о том, как стоит оберегать информацию. Призрак избрал лучшей защитой ответное нападение. Паранойи на этот счет у нее тоже нет. Отрезал смерч и уже обернулся ко мне. Трис, Извини за выходку гнезда. И за все остальное тоже. Знаешь, я уже начала привыкать к тому, что когда дело касается вампиров, ничего не бывает нормальным. пробормотала устала. И, переводя разговор на другую тему, поспешила сообщить. Я сделала все расчеты. Можно будет создать матрицу поискового заклинания. И, глянув на стол, где эти самые расчеты лежали, осеклась. Потому что книжная сова, в которой они находились, сейчас с упоением клевала «мой набор инструментов». И сейчас собиралась заглотить на манер мыши мультифазную отвертку. Я, ни слова не говоря, подошла к этому живому артефакту и поступила с ним не как с зачарованной книгой, а как с наглой птицей. Схватила за лапы и под ее возмущенный клекот перевернула. На стол посыпались инструменты, которые это сова, книга, в общем, совига уже успела сожрать. Венчала груду из инструментов и запчасть от привиденистого предка — эктоплазменная шпора. «Как?» — изумленно воскликнул гнездо, когда я поставила пернатый гримуар на стол. Мне тоже это было интересно, но желание отомстить призраку оказалось превыше. А вы еще сомневались в защитных свойствах заклинания. Да этот живой артефакт, не только свои тайны сохранит, но и чужие сожр... Э, стащит. И я жестом гордого за свое детище родителя указала на Савигу. «Угро!» — приосанилась та. Призрак в надменном молчании, скорее всего потому, что не нашел достойно язвительного ответа, взял шпору и приладил ее обратно к пятке. И тут на весь замок разнесся женский крик, от которого задрожали стекла в окнах. «Кто это сделал?» «А вот и герцогиня обнаружила, что ее лианам конец», — светским тоном ответил на мой невысказанный вопрос призрак. И тому, кто это сделал, тоже гнездо не произнес. Но намек был столь явным, что я смущенно опустила глаза долу. Смерч усмехнулся и произнес. «Думаю, Трис, нам пора. Мы и так задержались в замке». Я с этим была полностью согласна. Поэтому вместо ответа начала запихивать Савигу в рюкзак. Та сначала сопротивлялась, хлопая крыльями. Но когда к ней подошел мрачный смерч, эта паразитка тут же прикинулась обычной книгой, втянула голову, хвост в корешок и захлопнула переплет. «Вот ведь...» «Готово!» Сдув салбопрядь, отчиталась я, закрывая рюкзак. Я собралась. Смерч, посмотрев на меня, не сдержал улыбки и потянулся к моей макушке. Как оказалось, в волосах застряло пёрышко. Именно его смерч и достал. И, повертев в пальцах, зачем-то спрятал в карман куртки. Я так и не поняла, что это было. Этим вопросом я задавалась всё то время, пока мы в относительной тишине вопли по поводу загубленных лиан, доносившиеся из восточного крыла не в счёт, спускались во двор замка. А вот когда я села позади смерча на байк, он перед тем, как завести мотоцикл повернулся и произнес. «Ты сумела найти общий язык с гнездом?» «Не думаю», — фыркнула я. «Он меня достал до печенок. На его языке это значит, ты мне понравилась». И тут со мной произошло невероятное. Впервые за долгое время я не знала, что ответить. «Вот совершенно!» а Крис словно до невозможности довольный этим событием усмехнулся и выкрутив газ рванул на мобайке, унося нас с ним прочь от гнезда замка, получившего свое имя от прозвища вампира его основавшего. В город мы вернулись почти в третьем часу ночи, причем Смерч приехал не к себе домой или ко мне, что было бы хотя бы логично, а на парковку ведомства. И слезая с мобайка Я только хотела уточнить, не перепутал ли он время суток. Всё же рабочий день уже закончен. Но выяснилось, что вампиры не только наглецы, манипуляторы и слегка психи, но ещё и трудоголики. Оказалось, что в вампирьем небоскрёбе нет понятия «нормированный график». Здесь привыкли работать круглыми сутками, и в третьем часу ночи внутри здания вовсю кипела жизнь. Даже более активная, чем днём. Мне же от одного вида снующих клыкастых уже жутко хотелось зевать. Но я мужественно держалась. Целых пятьдесят шесть секунд, пока мы шли через холл, крепилась. А вот в лифте все же сцедила зевок в кулак. И это оказалось заразнее морового поветрия. Во всяком случае, смерч его сразу же подхватил. И уже не смущаясь, так широко и сладко зевнул во все свои клыки, что мои челюсти непроизвольно решили повторить за вампиром. Вот так, попеременно зевая, мы и добрались до кабинета Криса. И я, чтобы как-то прекратить этот самозародившийся марафон, спросила. «Как?» — я не удержалась на первом же слове и чуть не вывихнула челюсть. «Тебе удалось договориться с драконами. Мне просто это было очень нужно», — Смерч посмотрел на меня с хитринкой. Настолько, что они даже согласились дать нам не 36, а 48 часов. Это был очень обтекаемый ответ, который вкратце можно было трактовать так. Чешуйчатым не стоит думать, что они самые умные. Тут все дипломаты. Я лишь усмехнулась. Мне до такого умения договариваться было далеко. Зато кое в чем я одному клыкастому могла дать фору. Например, в поиске оставшихся частей артефакта. И именно этим я и планировала заняться. Критически глянула на кабинет. Окно здесь было, конечно, впечатляющим, но оно открывало вид лишь на одну из четырех сторон света. А в идеале бы иметь обзор в 360 градусов. Нет, конечно, имелись громоздкие поисковые магомеханизмы, сразу завязанные на карту, такие как артефакт Барангира. Но, увы. Подобной бандурины, которую обычно перекатывали на тележке, у меня в рюкзаке не завалялось. Поэтому будем действовать проще, по старинке. Правда, для этого хорошо бы взобраться на холм. Об этом я и сообщила Смерчу. Крыша небоскреба. Не подойдет? Вампир вскинул бровь. Вполне, согласилась я. Только матрицу все же удобнее создать здесь. А активирую я ее уже наверху. Подстрахуешь? Конечно, говори, что делать. Следи за векторами и соединяй направляющие, которые я буду намечать в силовые узлы. Для этого не требуется глубинных знаний артефакторики, как говорит мой. Я оборвала сама себя в последний момент, поняв, что руководитель дипломного проекта прозвучит слишком пафосно. И скромно закончила. В смысле, Грейд? Вот только почему-то на эту заминку Смерч отреагировал странно. «Твой?» – он произнес всего одно слово, но столько в нем было эмоций. Вампир резко повернулся к окну и с раздражением произнес. «Признаться, я не думал, что Ульрих нарушит свои принципы». Я поджала губы. Надо же. О том, что катафалк не берет дипломников, в курсе были все. Даже те, кто к Академии и отношения-то не имел. Вообще-то я сама сделала ему предложение. Припомнила я эпохальный штурм воздуховода и мою просьбу взять меня в дипломнице. «Сама!» Он резко обернулся ко мне, словно не поверил в услышанное. «Трис, скажи честно, Ульрих, ты его...» Смерч сглотнул при этих словах, словно хотел что-то произнести, но не мог. Будто сами звуки застревали у него в горле. Наконец вампир пересилил себя и, взяв меня за плечи, спросил... «Какой он для тебя!» «Замечательный, хотя у него и непростой характер». Ответила честно, не понимая, что со Смерчем такое происходит. «Спасибо, я тебя услышал». Голос Смерча звенел от напряжения, хотя сам он выглядел настолько невозмутимо холодным, что в мраморной статуе жизни было больше. Он сделал шаг назад. «Тогда давай не будем затягивать со всем этим. Начинай!» Прозвучало резко словно вампир рубил по-живому. Я на миг прикрыла глаза. Когда мы ехали по городу, поднимались в кабинет, все мои мысли были о поисковом заклинании. Этот странный разговор о катафалке слегка выбил меня из колеи. Рассеял и так утомленное сегодняшним днем внимание. Поэтому мозгом я понимала, что отвечаю смерчу что-то не совсем то. Но не могла понять, что именно «не то». Вроде же все верно говорю, и сейчас боялась, что то же самое произойдет при создании Матрицы, и я где-нибудь напортачу. Поэтому постаралась отсечь все лишнее, очистить сознание, сосредоточиться, и когда вновь открыла глаза, с облегчением выдохнула, кажется, получилось. Мы со Смерчем стояли друг напротив друга, нас разделяло всего пара футов, а соединяли сумрак кабинета... Усталость и одна на двоих цель. Хотя было еще кое-что. Но об этом я старалась не думать. Я дала себе слово не подпускать смерча близко к сердцу. И я его сдержу. Точка. Мой палец на миг завис в воздухе, чуть выше головы. И огненным всполохом расчертил диагональную линию. Затем вторую, третью, десятую, сотую. Они пламенели в полутьме, образуя причудливый рисунок. И туда, где векторы пронзали друг друга, образуя узлы, Крис вливал свою энергию, стабилизируя структуру плетения. Я же, не тратя время на ее закрепление, намечала новые контуры поискового заклинания и изредка бросала взгляд на книгу с расчетами, чтобы свериться. Работать со смерчем вот так, в паре, было удивительно, уютно. Да, именно так. Обычно, когда встаешь в связку с кем-то впервые, приходится приноравливаться, подстраиваться под темп друг друга. А тут, словно Крис, чувствовал меня. Под конец, когда я закончила сплетением, то, запечатывая контур, приложила руку в центр матрицы, напитывая ее энергией. И смерч сделал то же самое. Его пальцы коснулись моих. На миг мы замерли, будто отражение друг друга — разделенные лишь, зависшим в паре футов над полом, гигантским диском заклинания. Он мерцал огненными всполохами тонких линий, символов, рун, и эти вспышки бликами отражались на наших волосах, обжигали лица жаром, а мы все стояли и смотрели, словно впервые видели друг друга. И в моем мозгу была единственная мысль «Демоны, подери, за что?». Почему из миллионов мужчин именно он? Тот, с которым у нас просто бездна различий. Тот, с кем нет ни малейшего шанса на долго и счастливо. Разве что коротко и безнадежно. А потом разбитое сердце и осколки мечты. Потому что он вампир, аристократ. Такой, как верно подметил его привиденистый предок. Даже любовницу себе выбирает изысканную, а невесту наверняка вообще по каталогу чтобы та была родовитая, богатая, соответствующая партия, одним словом. По этому поводу даже поговорка есть. Оборотень выбирает себе пару по зову сердца, вампир по доводам разума. Так что я могла стать в жизни смерча разве что развлечением на одну ночь. А мне, мне подобного разве что не хотелось. Я была для этого слишком гордой, независимой. А о чем думал в этот момент Смерч, мне оставалось только гадать. Но вряд ли о чем-то приятном. Потому что когда мысли о хорошем, то губы не сжимаются в линию, скулы не заостряются, а меж бровей не пролегает складка. Но наши чувства не касались наших тел, которые сейчас были заняты одним и тем же, питали матрицу. И она, заполнив все контуры энергией, полыхнула нестерпимо ярким светом. «Все!» Сворачивая заклинание, выдохнула я. «Можно идти наверх». Смерч, на редкость немногословный, лишь кивнул, и мы направились на крышу. И все то время, пока мы ехали на смотровую площадку, мрачное настроение Криса давлело над гробной плитой. Под конец я психанула. «Да что с тобой?» Развернувшись, не выдержала я. «О чем ты?» Словно не понимая причины моей злости, холодно спросил Смерч. «О том, что у меня сейчас ощущение, маги-боевики забыли затянуть прорыв на барьере, и один злобный демон сбежал и стоит сейчас передо мной. Это потому, что я бешусь», — честно признался Смерч, как никогда в жизни. «И от чего же? От того, что есть в этом мире то, что я не могу получить. То, что принадлежит другому». «Мы обязательно найдем все части чакры», — начала была я думая, что смерч говорит об артефакте. «Я не ее имел в виду», — сухо оборвал меня Крис и резко перевел тему разговора. «Извини за Флёр. больше этого не повторится. Я постараюсь держать свои чувства под контролем». «И облик тоже. У тебя сейчас глаза красные, как кровавый закат», — заметила я. «Это из-за того, что все силы уходят на бодрствование», — пояснил смерч, и, противореча собственным словам, смежил веки. А когда вновь открыл глаза, они у него были черными, словно ночь, и черты лица, в которых сквозило до этого что-то неуловимо вампирское, вновь стали абсолютно человеческими. В общем, Клыкастый явно дал понять, что не намерен продолжать наш разговор. Я не стала настаивать. Крых разберет этого вампира. Сделала несколько шагов вперед к центру смотровой площадки. Над ней не было купола, лишь небесное одеяло, расшитое звездами. Под нами его отражением мерцал огнями ночной город. И лишь пронзительный осенний ветер свивал кольца из завихрений, словно воздушный змей. Я вскинула руки, раскрывая над головой заклинание «Дай чакру», — попросила смерча, продолжая удерживать в воздухе матрицу — растекшуюся в воздухе гигантским блином и гудящую, словно под напряжением. Вампир протянул мне часть артефакта. Я на миг перехватив поисковое плетение в одну руку, второй подкинула диск. Он завис в воздухе над матрицей. Она мигнула, а в следующую секунду от нее круговой волной во все стороны пошел импульс. Сердце не успело сделать и удара, как импульс, прокатился по всему городу. От центра до самых окраин, а за ним последовал откат, ударная лавина, что снесла бы меня с крыши, если бы смерч не оказался рядом и не удержал. А когда заклинание рассеялось и чакра упала нам под ноги, звеня как банальная жестянка, мы увидели нити направлений поиска. Если вектор одного был красным, однонаправленным, то второго — взаимообратным, а это значило, что кто-то еще тоже ищет две части чакры.